Пэт Кэддиган. Обслуживание на дорогах. Произведения Пэт Кэддиган появлялись в Омни, журнале НФ Айзека Азимова, журнале фэнтези и научной фантастики «Зоне сумерек» и многочисленных антологиях, включая «Кровь – это еще не все», «Тропический озноб», «Потрошитель», «Тени» и многие антологии, представляющие лучшие рассказы какого-либо года. Она не раз выдвигалась на Хьюго Небьюлу в всемирную премию по фэнтези, а ее первый роман «Игроки мысли» вышел в финал на присуждении премии Филиппа К. Дика. Другой роман Кэддиган «Грешники» появился в 90 году, а сборник коротких произведений «Узоры» выходит сейчас под твердой обложкой «Вурсус Импринс. Кэддиган развелась в одного из самых разносторонних писателей, которых я знаю, начав с научной фантастики, Она переключилась на фэнтези и ужасы, и во всех трёх жанрах пишет с одинаковой лёгкостью. Обслуживание на дорогах – это небольшой, забавный, научно-фантастический рассказ. Пока не подумаешь о нём как следует. Спустя каких-нибудь 15 минут после того, как он вызвал службу ремонта на трассе, Итан Каррера увидел, что в его сторону направляется большой транспорт – лимузин. Итан с умеренным интересом рассматривал его из окна своего менее крупного и временно вышедшего из строя экипажа. Какая-нибудь знаменитость или инопланетянин, более вероятно, что инопланетянин. Все инопланетяне были, похоже, без ума от таких вещей, как лимузины, даже столько лет спустя. В любом случае, Итан с уверенностью ожидал увидеть, как транспорт проедет мимо, даже не замедлив входа. Навигатор, не шофер, лимузины сами себе водители едва посмотрят на Итана и вновь оставят его в одиночестве среди зеленых, пустых, пологих холмов. Но транспорт снизил скорость, а затем вовсе остановился, втиснувшись на аварийную площадку с той стороны дороги. Дверца скользнула вверх, и навигатор выпрыгнул наружу с улыбкой, направившись к Итану. Итан захлопал глазами при виде его парадной формы темного цвета. «Людям, работающим на инопланетян, приходится иногда делать странные вещи», – решил он, и почему-то положил руку на кнопку управления окном, словно собираясь поднять стекло. «День добрый, сэр», – произнес навигатор, кланяясь ему слегка, зато от пояса. «Привет», – сказал Итан. «У вас неполадки с машиной?» «Надеюсь, что ничего серьезного. Я уже вызвал ремонтников, и они сказали, что подберут меня самые большие через два часа». «То есть ждать придется не так уж мало». Улыбка навигатора сделалась еще шире. Он был очень обаятельным, красавец того типа, какой встречается среди звезд стерео. «На инопланетян работает», — снова подумал Итан. «Может быть, вы захотите провести это время в транспорте моего нанимателя?» «Коле на то пошло, я, вероятно, смогу починить ваш экипаж, что сэкономит вам время и деньги. Тарифы за обслуживание на дорогах очень высокие». «Это очень любезно с вашей стороны», – сказал Итан. «Но я уже сделал вызов, и не хочу быть навязчивым». «Это моему нанимателю пришла в голову мысль остановиться, сэр». «Я, конечно, с ним согласился. Мой наниматель очень добр к людям. Собственно говоря, мой наниматель любит людей». И я уверен, что вас ждет то или иное вознаграждение. Эй, слушайте-ка, я же ничего не просил. Мой наниматель чрезвычайно щедрое существо, сказал навигатор, бросая один короткий взгляд вниз. Пойду возьму мой набор инструментов. Он направился обратно на ту сторону дороги, прежде чем Итан успел что-либо возразить». Десять минут спустя навигатор закрыл крышку источника энергии в экипаже Итана и вновь подошел к окну, все с тем же официальным и уравновешенным видом. Попробуйте теперь, сэр. Итан ввел контрольную карточку в отверстие на щитке консоли и повернул ручку рядом с рулевым модулем. Экипаж зажужжал и ожил. «Ну что ж», — сказал Итан, — «вы его наладили». Снова та же улыбка. Иногда соединения на базовой плате бывают плохо изолированы. Внутрь попадают чужеродные вещества, загрязняют топливную смесь, и весь источник энергии глохнет. О, пробормотал Итан, чувствую себя тупым, некомпетентным и, что хуже всего, кому-то обязанным. Теперь помощи ремонтников вам не потребуется, сэр. Надо бы позвонить, сказать им. Итан нехотя потянулся к телефону, расположенному на консоли. «Вы могли бы позвонить из лимузина, сэр, и немного освежиться, если желаете». Навигатор распахнул перед ним дверцу. Итан сдался. «О, конечно, конечно. Все это весьма любезно со стороны вас и вашего э -э нанимателя». «Какого черта?» – думал Итан, вылезая из экипажа и следуя за навигатором на другую сторону дороги. «Раз уж для инопланетянина это так важно, можно его и порадовать. Мы оба чрезвычайно высоко ценим ваш поступок, мой наниматель и я». Итан улыбнулся, стараясь взять себя в руки, между тем, как дверь пассажирского салона-лимузина скользнула в сторону. Все неуклюжие приветствия, которые он успел подготовить, застряли у Итана в горле. Внутри не было никого, никого и ничего». «Просто входите туда, и всё, сэр. Но...» э -э, «Мой наниматель находится там. Где-нибудь там. Улыбка». «Телефон вы найдёте рядом с холодильником. Или, может быть, мне позвонить за вас в службу ремонта?» «Нет, я сам. Хм, спасибо». Итан влез внутрь и уселся на серебристо-серое сиденье. Дверь частично закрылась, И мгновение спустя Итан услышал, как навигатор проходит вперед, вдоль лимузина. Где-то включился вентилятор, подув Итону в лицо холодным и влажным воздухом. Он попробовал откинуться на спинку сиденья. Его окружали предметы роскоши. Холодильник, бар, видеозвуковая система. Бог знает, какая польза от них инопланетянину. Разве гостей принимать? Все равно, наверное, не поможет. Наверняка кончится тем... Что им с инопланетянином нечего окажется друг другу сказать. Просто будут таращиться друг на друга, чувствуя себя не в своей тарелке. Он уже был на грани того, чтобы встать и подняться, когда в дверь проскользнул навигатор. Дверь бесшумно закрылась, и навигатор, усевшись напротив Итана, расстегнул форменную тужурку. «Выпьете холодненького, сэр», — Итан покачал головой. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я выпью». Теперь навигатор улыбался несколько по-иному. Он вынул из холодильника янтарную бутылку и щелчком сбил крышку, отправив ее прямиком в ящичек для мусора, прикрепленный к дверце. Итан почувствовал запах алкоголя с множеством специй. «Вероятно, лучший эль с приправами на планете, если не во всей известной вселенной», — заметил навигатор, — Уж, конечно, у вас нет такого. Да, но... Итан слегка подался вперёд на сиденье. Собственно, я думаю, надо мне поблагодарить и распрощаться. Я не хочу вас задерживать. Мой наниматель бывает там, где хочет, именно тогда, когда ему захочется. Навигатор ещё разок хлебнул из бутылки. По крайней мере, я его называю он. У многих видов это трудно точно определить. Он взгерошил пятернёй свои тёмные волосы. Одна из темных прядей упала ему на висок. тон мельком заметил, возле виска выбритый участок кожи. Имплантант. Стало быть, навигатор обладает ментальной связью со своим нанимателем, так что никакой перевод или речь вообще им не нужны. Некоторым пол вообще ни к чему. Есть такие, у которых пол не один, а есть у которых даже и не два. Представьте себе такую поездочку, если сможете. Он снова запрокинул бутылку. «Ну вот мой нынешний наниматель, тот, который сейчас здесь, так его спрашивать, какого он пола, все равно, что спрашивать вас, какого вы запаха». Итон вздохнул. «Еще минута, а потом он попросит этого трепача, чтобы тот его выпустил. Наверное, тут мало что можно сделать, разве что просто прикинуть их сексуальную принадлежность и...» «А вот об этом молчок». «Прошу прощения». Навигатор прикончил бутылку. «Не говорите ничего о сексе». «О!» Итан замешкался, прикидывая, сильно ли этот навигатор сбрендил, и как он ухитряется так хорошо это скрывать, чтобы его нанимали к инопланетянам. «Извините. Мне показалось, вы сказали, у некоторых из них нет сексуальной». «Никто ничего не говорил о сексе». «Я сказал пол. Про секс ни слова». «Но ведь эти слова означают одно и то же?» «Конечно же, нет!» Навигатор швырнул бутылку в ящичек для мусора и достал из холодильника другую. На этой планете может быть, но только не у них. Итан пожал плечами. «Я полагаю, для секса нужно иметь пол. Так что если у какого-то вида нет пола, значит он...» э -э, Итан осёкся, твёрдо решив помалкивать и при первой возможности сбежать. Он вдруг обрадовался, что не отменил вызов ремонтников. «Что верно для нас, не всеобщий закон природы», заявил навигатор. «У них там». Он запнулся, уставившись на что-то слева от Итана. «Ага, мой наниматель наконец-то решил явиться». Маленькое существо, находившееся на краю сиденья, как будто выкристаллизовалось из влажной полутьмы. Беловатый холмик. Покрытый вроде бы шерстью, плотный и густой, как у тюленя. Оно могло бы вызвать у Итана отвращение или замешательство, если бы не так хорошо пахло, чем-то средним, между свежеиспеченным хлебом и полевыми цветами. Аромат наполнил Итана неожиданным и сильным ощущением благополучия. Он бездумно потянулся, чтобы коснуться существа, затем опомнился и убрал руку. Приласкать его хотели, а? Погладить? «Извините», — сказал Итан, обращаясь наполовину к навигатору, наполовину к существу. «Извиняю», — веселясь сказал навигатор. «Он бы тоже вас извинил, да вот только он не считает, что вы сделали что-нибудь плохое. Это все запах. Невозможно бороться». Он потянул носом воздух. «Валяйте. Вреда вы ему не причините». Итан наклонился и осторожно коснулся макушки создания. Дотронувшись до него, он едва не подпрыгнул. Существо не казалось на ощупь твердым. Это было все равно, что трогать студень, покрытый шерстью. Любит прятаться в сиденье, чтобы чувствовать вибрацию от езды, сказал навигатор. Но что оно больше всего любит, так это разговоры, беседы. Звуковые волны, создаваемые человеческим голосом, ему особенно приятны. «И что лично, не по стерео или телефону, навигатор коротко невесело рассмеялся и прикончил вторую бутылку. Так что валяйте, говорите. Для этого вы и здесь». «Извините», – возразил Итан защищающимся тоном, – «я не совсем понимаю, о чем, собственно, говорить. Выражайте свою треклятую благодарность за то, что я починил ваш экипаж». Итан открыл было рот, чтобы ответить сердитой отповедью, но передумал, насколько он мог видеть, что человек, что инопланетянин, были оба безумны и к тому же опасны. Да, конечно же, я высоко ценю вашу помощь. Это было с вашей стороны так любезно, и я сэкономил массу денег, так как мне теперь не понадобятся услуги ремонтников. Вы же не отменили вызов? Что? Вызов ремонтников. «Вы же не позвонили в их службу? Сказать, что уже не нуждаетесь в помощи?» Итан сглотнул. «Я позвонил». «Вранье. Ну ладно же», – подумал Итан. «Это уж действительно чересчур». «Не знаю. На какую вы транспортную службу работаете, но я это выясню. Они должны все про вас узнать». «Да». «И что же они должны узнать? Что я бесплатно ремонтирую экипажи». «По просьбе инопланетного мохнатика?» Навигатор горестно ухмыльнулся. «Нет». Голос Итана был спокойным. «Они должны знать, что вы, может быть, слишком долго и слишком усердно работали на инопланетян». Итан виновато скосил глаза на существо рядом с ним. «Я, конечно, не хотел бы оскорбить. Забудьте, он все равно не понимает ни черта». «Тогда почему вы хотите, чтобы я с ним разговаривал?» «Потому что я понимаю». «У нас с ним мысленная связь, на нескольких, заметьте себе, частотах, по одной на каждое его расчудесное настроение. Это, впрочем, не ваше дело». Итан покачал головой. «Вас лечить надо. Хрена сдава. Кончайте теперь благодарить и придумайте, чего бы еще сказать». Аромат хлеба и цветов все усиливался, между тем, как терпение Итана подходило к концу. Сердце его громко стучало, и он подумал, не может ли этот запах вызвать сердечный приступ. «Пожалуй, я уже кончил благодарить вашего нанимателя». Итан в упор поглядел на создание. «И больше мне сказать нечего. При более приятных обстоятельствах я бы болтал безумолку. Извините». Итан начал вставать. Навигатор двигался очень быстро для того, кому полагалось быть опьяневшим. Итан оказался вновь прижатым к сиденью а раньше, чем успел осознать, что этот тип вскочил не для того, чтобы открыть дверь. Какое-то мгновение он тупо смотрел в раскрасневшееся лицо навигатора, не вполне себе веря. «Говори», – произнес навигатор мягко, почти нежно, – «просто говори. Это все, что ты должен делать». Итан попытался рвануться вперед, чтобы сбросить их обоих с сиденья на пол, – Но навигатор держал его слишком крепко. «Помогите!» – закричал он. «Кто-нибудь на помощь!» «А, отлично! Ари! Зови на помощь!» «Это тоже неплохо!» – выговорил навигатор, улыбаясь. Они вместе начали соскальзывать с сиденья, причем Итан оказался внизу. «Валяй! Ари! Все, что в голову взбредет!» «Пусти меня! Тогда я про тебя не сообщу!» Вот уж в это могу поверить, навигатор засмеялся. А теперь расскажи нам сказочку. Пусти меня, а то богом клянусь, я убью тебя, и это мохнатое дерьмо, на которое ты работаешь. Что? Переспросил навигатор, наваливаясь на него еще сильней. Что такое, сэр? Отпусти меня, или я убью тебя нахрен. В воздухе словно бы что-то треснуло, будто замкнули цепь. Или произошел какой-то энергетический разряд. Итан принюхался. Запах цветов и хлеба изменился. В нем стало больше цветов, меньше хлеба. И теперь он был гораздо слабее. Не успел Итан разок потянуть носом, как запах уже развеялся в вентиляции. Навигатор оттолкнулся от Итана и тяжело плюхнулся обратно на сиденье напротив. Итан замер глядя вначале, как этот человек трет лицо обеими руками, а затем повернув голову, чтобы посмотреть на существо, забившееся под сиденье. «Мы его напугали», — подумал он. «Привели в ужас настолько, что оно теперь прячется. Сэр». Итан вздрогнул. Навигатор протягивал ему пачку наличных. Проставленные на банкнотах числа заставили Итана заморгать. «Это ваше, сэр. Возьмите. Теперь вы можете уйти». Итан медленно встал. «Какого черта? Почему вы говорите, будто это мое?» «Прошу вас, сэр». Навигатор прижал руку к левому глазу. «Если вы собираетесь еще говорить, то, пожалуйста, выйдите наружу». «Выйдите наружу?» Итан отпихнул руку с деньгами и ринулся к двери. «Подождите!» – окликнул его навигатор, и, несмотря ни на что, Итан подчинился. Навигатор неуклюже вылез из транспорта, продолжая держаться за глаз – а другой рукой протягивая наличные. «Прошу вас, сэр, вам ведь не причинили вреда. Ваш экипаж исправен, а это совсем немалые карманные деньги. Вы здорово выиграли, если хорошенько подумать». Итан слабо засмеялся. «Не могу поверить». «Просто возьмите деньги, сэр. Мой наниматель хочет, чтобы вы их взяли». Навигатор подмигнул и еще немного помассировал глаз. «Чисто психосоматическое», — пояснил он, как будто Итан спрашивал. «Имплантант безвреден и не причиняет никакой боли. Сколь бы интенсивным ни был межвидовой обмен чувств, ну, пожалуйста, говорите потише, сэр. Мой наниматель все еще чувствует ваш звук, а вы его совсем укатали». «Что это все должно значить?» «Деньги вам. От моего нанимателя», — терпеливо повторил навигатор. Мой наниматель любит людей. Мы это уже обсуждали. Не любит. Особенно их голоса. Ну и что? Итан скрестил руки на груди. Навигатор потянулся и воткнул пачку денег между его сложенных рук. Может быть вы и припомните, что мы еще обсуждали. Я, собственно, не хотел бы вам напоминать, сэр. Ну и что? Вся эта ерунда насчет пола. Какое она имеет отношение, Итан не договорил. Человеческие голоса, сказал навигатор. Там, откуда он прибыл, нет речи. Мы для них такие новые и необычные. Он у нас всего несколько недель. Вышло так, что ему больше всего нравится, когда человек говорит со страхом и гневом. Такие вещи невозможно изобразить. Итан на шаг отступил от собеседника, разжав руки и позволив деньгам упасть на землю. Он думал об имплантанте, о том, что этот человек чувствовал то же самое, что и существо. «Не знаю, можно ли называть это извращением», – сказал навигатор. «Может быть, такой вещи, как извращение, просто нет». Он смотрел вниз на рассыпанные банкноты. «Вполне можете оставить их себе. Вы их заслужили. Вы даже все сделали очень хорошо». Он подтянулся, выпрямился и отвесил небольшой формальный поклон. «Всего хорошего, сэр!» – произнес он без всякой насмешки и сел в транспорт на переднее сиденье. Итан смотрел, как лимузин выруливает с аварийной площадки и тяжеловесно отъезжает прочь. Немного спустя он посмотрел вниз. Деньги все еще там валялись, поэтому он их подобрал. Пока он возвращался к своему экипажу, телефон на консоли – Мелодично прозвенел. «У нас появилось окно в расписании патрулирования», сообщили ему ремонтники. «Так что мы подскочим и заберем вас минут через десять». «Не беспокойтесь», — ответил Итан. «Повторите». «Я говорю, вы опоздали». Повторите, пожалуйста, еще раз». Итан вздохнул. «Никакая помощь мне уже больше не требуется». На другом конце линии связи воцарилось краткое молчание. «Вы что, починили свой экипаж?» Да. Согласился Итан. И это тоже. От автора. Как и многие люди, я часто думаю о сексе, особенно когда еще рано обедать. Сочиняя этот рассказ, я думала о сексе совсем немного, потому что была на седьмом месяце беременности, и мне все время хотелось есть. Отчего-то это напомнило мне замечательный и забавный рассказ Шекли, где не ступала нога человека, в котором обыгрывается мысль, что еда одного человека может быть ядом для другого. То есть на чужой планете для вас могут оказаться ядом и еда, и яд, а это означает, что есть вам придется нечто третье. Не знаю, уж почему это заставило меня вспомнить, что, как указывал Роберт Ханлайн через своего персонажа Лазаря Лонга над символом веры одного человека, другой животики надорвёт. Однако вполне естественно, что я начала думать, как бы обе эти концепции несколько повернуть и применить к сексу. То, что для кого-либо удовольствие, Верховный суд вполне может посчитать преступлением. Проблема простирается и дальше. Как известно любому, кто когда-либо заходил в книжный магазин только для взрослых и не пожадничал, заплатить там за просмотр товара. Очень поучительный опыт. Я лично совершенно не против и готова насмерть стоять за право любого совершеннолетнего человека заниматься всем, чем он пожелает, однако сама, с точки зрения своего собственного мировоззрения, никак не могу назвать некоторые из этих вещей сексом. Для каждого из нас это вопрос личных вкусов, И мысль об ограничениях на данный вид свободы вызывает у меня куда более идиосинкразию, нежели любые занятия, которые я могу посчитать э -э, странными. Спешу вам напомнить, что ключевые слова во всем вышесказанном взрослый и совершеннолетний. Как бы то ни было, будучи в то время очень беременным и очень голодным писателем-фантастом, я пришла к мысли, что мы люди – Вероятно, не назвали бы инопланетные способы получения удовольствий сексом со своей точки зрения. Мы, наверное, даже не опознали бы их как таковые. Но что если они все равно захотят с нами этим заниматься? Что если они это сделают, а мы даже не узнаем, пока не окажется уже поздно? Разве вас такое бы не взбесило? Пэт Кэддиган